Усма Петрович, любезный и несравненный мой дяденька, скончался после долгих страданий на руках нежно любившей его супруги, среди рыданий детей его, родственников и многих ближних, благоговейно теснившихся вокруг страдальческого его ложа. Он умер с полным сознанием полезной и славной своей жизни. поручив мне передать публике, что умирает спокойно, будучи уверен в благодарности и справедливом суде потомства, а современников просит утешиться, но почтить однако его память сердечной слезою. Мир праху твоему, великий человек и верный сын своего отечества. Оно не забудет твоих услуг, нет сомнения, что недалеко то время, когда исполнится пророческий твой стих,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 Всеми уважаемый мой дядюшка умер на шестидесятом году своей жизни в полном развитии своего замечательного таланта и своих сил 13 сего января в 2 и 3 четверти часа по полудни. Славные художники профессор Бедеман и Лев Жемчужников поразительно верно передали замечательную его наружность на портрете который предназначен для украшения полного собрания сочинений покойного я уверен, что подпечатание этого собрания оно будет раскуплено на расхват образованной частью публики иначе впрочем и быть не может В портфелях покойного дяденьки найдено много неизданных его сочинений, не только стихов, философских изречений и продолжений исторического труда столь известного публике под заглавием Выдержки из записок моего деда, но также и драматических произведений. В особом портфеле, носящем золотую печатную надпись Сборник неоконченного Динашевэ, находится множество весьма замечательных отрывков и эскизов покойного, дающих полную возможность судить о неимоверной разносторонности его дарования и о необъятных сведениях этого столь рано утраченного нами поэта и мыслителя. Из этих-то последних отрывков Я извлекаю пока Дими возлагаю его на алтарь отечества как ароматический цветок в память драгоценного моего дядюшки. Надеюсь и вполне уверен, что из груди каждого патриота вырвется невольный крик удивления при чтении этого отрывка и что не одной слезой благодарности и сожаления почтится память покойного. Вот этот отрывок да ли следует опрометчивый турка или приятно ли быть внуком примечание редактор